Глава 19 Думы вызывают страдания Эпиграф Необыденное в рутине повседневных событий заслоняет подлинное несчастье страстей. Барнаф Приводя в порядок комнату, которую занимал господин Де Ла Моль. Жульен нашел лист толстой бумаги, сложенной в четверо. Внизу первой страницы он прочитал. его превосходительству, маркизу де ла Молю, пэру Франции, кавалеру королевских орденов и так далее, и так далее. Это было прошение, написанное грубым почерком кухарки. «Господин маркиз, всю мою жизнь я был религиозен, был в Лионе под обстрелом во время осады в проклятом 93 третьем году. Я причащаюсь, каждое воскресенье бываю у обедни в приходской церкви, Никогда не пропускал пасхальной службы, даже в гнусном 93 третьем году. Кухарка? До революции у меня были слуги. Кухарка моя блюдет посты по пятницам. Я пользуюсь в Верьере общим уважением, смею думать заслуженным. В процессиях я иду под Балдахином, рядом с господином Кюре и господином мэром. В исключительных случаях я несу большую свечу, купленную на собственный счет.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 Я имел честь говорить «вчерась» о верноподданном, обращающемся с этой просьбой и так далее. «Итак, даже болван де Шален указывает мне путь, которым надо следовать», — сказал себе Жульен. Неделю спустя после посещения королем Верьера распространились бесчисленные сплетни, глупейшие рассказы, комичные споры и тому подобное, предметом которых являлись по очереди король, епископ Агда, маркиз де Ламоль, десять тысяч бутылок вина, бедняга Муаро, упавший с лошади и не выходивший из дому после этого целый месяц в ожидании ордена. Все еще говорили о чрезвычайном неприличии неожиданного назначения в почетную охрану Жульена Сореля, сына плотника.